утром я еле еле заставила себя подняться часов одиннадцать на улице шел дождь а Маруся не любит гулять в плохую погоду поэтому она меня не будила все тело у меня ужасно болело после ночной вылазки я долго пыталась поднять себя с кровати удалось это с большим трудом но когда я спотыкаясь жалобно вздыхая и волоча ноги добрела до кухни ты поняла что случилось страшное в доме нет кофе вот просто никакого ни молотого ни в зернах Растворимого и то нет. Я-то его не покупала уже лет десять. Но Василич как-то притащил банку. Так сам выходит, ее и выпил. И я приняла героическое решение идти на улицу. Тем более, что Марусю нужно выгулить. И вот когда мы ползли на газану мимо галереи, я увидела, что из подъехавшего такси выходит Мишка Бобрик. И только я была собралась догнать его и отругать за то, что так подставил меня с подрисованным на этюде мобильником, как Маруся ощутимо прикусила мою руку и потянула за угол. Я, конечно, была этим утром не в лучшей форме, но когда-то давно мы с Марусей договорились слушаться друг друга без лишних вопросов. Она, конечно, не слишком следует этому правилу, а я стараюсь не нарушать обещания. Так что я осторожно выглянула из-за угла и увидела, что Мишка подает руку выходящей из такси женщине. И не слишком удивилась, узнав в ней Милану. Узнала я ее, конечно, но с некоторым трудом потому что выглядела она ужасно. Заплаканная, ненакрашенная, одета кое-как, шарф сзади болтается. Она тяжело опёрлась на Мишкину руку, уронила перчатку в лужу, наклонилась и едва не упала. Мишка обнял ее и повел во двор, где был вход в галерею. Я вспомнила вчерашний день, как я послала Романа на то место, где встречался крутой такой тип, в черном со мужичком из галереи. Правда, это еще нужно посмотреть, кто из них круче. Надо понимать, вчера их всех взяли на месте. Шум был, полиция понаехала. Это и старикан мне говорил. И теперь Милана таскают на допросы. А Мишка, ты тут при чем? Как всегда в трудную минуту я решила податься за разъяснениями к Ларисе, хозяйки кафе в парке. Лариса всегда все знает. У нее в кафе сходятся все обитатели нашего района, а также все дороги. Вот как раз и кофе у нее напьюсь, и Марусю она любит. В кафе, как всегда, по осенне-зимнему времени, народу было маловато. Так что Лариса принесла мне кофе, а Марусе — бутерброд с сыром, и присела за столик поболтать. Я даже наводящие вопросы не задавала. Речь у текла быстро и свободно. «Вчера приезжала полиция. Оказалось, у них был рейд по наркотикам. Взяли одного такого крутого и того, с кем ты приходила?» «Я ничего не знаю. Тут же открестилась я. Ты меня с ним не видела». «Ясное дело», — согласилась Лариса. «Значит, этих взяли, но подозрение у них было на веника». «Это кто ж такой?» «Это я так Миланкиного мужа называю. Веником. А так он Вениамин». «Ты хочешь сказать, что этот с хвостом ее муж?» «Ага, это он ей галерею купил. У него деньги есть. Только он нарочно вид делал, что она главная, а он у нее на подхвате». «Ах, вот оно что. Теперь понятно». «Я поняла, для чего ему нужна была Милана. Чтобы галерею открыть и под маркой картин наркотиками торговать» надо же а я то думала что она главная а он у нее под каблуком и не муж вовсе а так сбоку припека как думаешь она знала что дело нечисто поинтересовалась я черт там разберет в сердцах ответила лариса может и не знала вся бухгалтерия через него проходила а она вся в искусстве блин и столько чувства было в ее голосе что я кое что поняла нравится ей мишка страшное дело вот что ну лариса женщина не глупая так что чувство свои скрывает Поэтому и не стала смотреть на меня волком при первой встрече, а потом поняла, что и правда мы с Мишкой просто старые друзья, и ничего больше. А тут Милана возникла совсем не кстати. «А Мишка-то тут при чем? осторожно спросила я. «Чего он над ней квохчет?» «В полицию провожает, на такси возит». под ручку ведет. «А ты не знаешь?» — она удивилась. «Да он же на ней женат был». «Да что ты!» — тут я едва не выронила чашку. «На этой? На Милане?» «Ну да, только это давно было. По молодости они женились. Потому как она его за гения считала. И хотела из него сделать известного художника. И чтобы картины дорого продавались. Выставки там всякие, вернисажи, поездки». «Это не про Мишку», — рассмеялась я. «То есть он, конечно, художник хороший. Но все эти гламурные тусовки не для него». «Ну да, она тоже это быстро поняла. Продержались они года два всего. Потом она его бросила. Потом этого нашла, веника. Он ей галерею купил» но с Мишкой они хорошие отношения сохранили. Да он со всеми в хороших отношениях, характер у него такой. «Так-то оно так», — Лариса вздохнула. «Но Милана — это такая несчастная сейчас, как бы он не разжалобился, она и рада к кому-то прислониться». «Вот это ты брось», — решительно сказала я. «Я ведь Мишку с пятого класса знаю. И вот что тебе скажу. Он, конечно, парень хороший был, со всеми отлично ладил, но в отношении девчонок... Была у него любовь в девятом классе, а потом она его бросила, другого нашла». Он мне по дружбе жаловался, потом успокоился, рисовал много, а через год она снова вроде к нему воспылала. Так он мне прямо сказал, «Это не для меня». Раз уж расстались, так расстались. Туда-сюда бегать он не будет. И без злобы так, спокойно. Дружеские отношения можно поддерживать. Но что другое? Ни-ни. Не то чтобы правила у него такие, просто кураж прошел. Так и с Миланой у него будет. «Думаешь?» — с надеждой спросила Лариса. «Точно знаю», — твердо ответила я. «Характер-то у человека в течение всей жизни не меняется». «Марусенька, может, тебе сосисочку подогреть?» — обрадовалась Лариса. «А то!» — гавкнула эта обжора. И пока Лариса возилась с сосисками, я нарисовала на салфетке ее в полный рост. А рядом — Мишку. Она в длинном платье с красиво уложенными волосами, и Мишка тоже в костюме с галстуком. И оба счастливо улыбаются. Пускай уж она сама догадается, что я имела в виду. А потом мы пошли домой. Но не сделали и десяти шагов, как Маруся ломанулась в сторону. Я еле ее удержала. И подумала, что погоня за очередной кошкой нам сейчас совершенно не ко времени. Разумеется, моя собаченца кошку не догонит. А если догонит, то кончится это расцарапанной мордой и больше ничем. Но каково же было мое удивление, когда я увидела, что Маруся буквально напрыгнула на какого-то невысокого мужчину. Она положила лапы ему на плечи, так что он еле удержался на ногах. Как я уже говорила, моя собака даже для своей породы крупновата. «Простите, пожалуйста», — проговорила я, стараясь оттянуть это чудовище в сторону. Она никогда так не поступает. И правда, раньше Маруся позволяла себе такое только с Мишкой Бобриком. Он, как я говорила, умеет ладить со всеми. С людьми, с животными, с насекомыми. Думаю, даже с гремучей змеей подружился бы. Причем не из меркантильных соображений, а просто по причине легкого, хорошего характера. Но Мишку я только что видела у галереи. «А это кто ж такой?» «Не беспокойтесь, я на нее не в обиде», сказал этот кто-то удивительно знакомым голосом. «Ну, Марося, отойди уже, хватит, ты уже поздоровалась». И моя собаченция послушалась, и я увидела, что этот человек — капитан Серов. Ну как же он изменился? Рост, конечно, остался прежним, тут уж ничего не сделаешь. Но раньше он был похож на пластмассового пупса — Круглые голубые глазки, маленькие ручки и ножки, аккуратная челочка, как будто стригли его в детской парикмахерской. Теперь же передо мной стоял, ну, разумеется, не красавец, но сходство с пластмассовым пупсом исчезло. Глаза не такие круглые и больше серые, чем по-детски голубые. И плечи довольно широкие, и руки видно, что сильные. Вон, как Маруся схватила за загривок. Я, наконец, оттащила собаченцию к себе поближе. Она ничуть не выглядела виноватой. «Здравствуйте, Катя!» сказал капитан Серов. Он выглядел ужасно довольным. Уж не знаю, от того, что нас с Марусей встретил. Но, скорее всего, нет. «Здравствуйте, Валентин. Я могу вас так называть? Или капитан будет официальнее? Вы ведь на работе?» «Уже нет. То есть свои дела тут?» Он махнул рукой в сторону галереи. «Я закончил». «Да, вот такая история». Я погрустнела, вспомнив рассказ Ларисы про то, что происходит сейчас с Миланой. «Спешу вам сказать, что галерею Марии Валерьевны мы не собираемся закрывать» проницательно заметил капитан. «Она ни в чем не виновата. Вот ее мужа мы объявили в розыск. Но галерея ее, так что... Да вы, наверное, и так все знаете». «Ну да, у нас тут как в деревне». «Все про всех все знают». Сдержанно улыбнулась я. «Значит, вот чем вы занимались все это время. А говорили, что ищете мою картину». «Да, эта кража пришлась нам очень кстати». Оживился он и тут же поправился. «То есть я должен перед вами извиниться, что вводил вас в заблуждение? Да я поняла, что вы вовсе не искали мою картину». Много чести для меня, да и отдела по обороту художественных ценностей, наверное, вообще нету, так? Наверное, где-то он есть, но я к нему не имею отношения. Уж простите». Он развел руками и улыбнулся. «А знаете что, Валентин?» Вдруг осенило меня. «Я, конечно, вас прощу, если вы мне поможете». «Всегда готов услужить красивой и талантливой женщине», разлетелся он с комплиментом. «Ну надо же, умеет, когда захочет». Я даже растерялась, но положение спасла Маруся, Она обиженно гавкнула и поднула капитана в бок. «Ну, ты тоже красавица», — правильно понял он. «Вы можете помочь мне вернуть мою картину? Я знаю, где она находится и кто ее украл». Тут я посмотрела на него искоса, чтобы узнать реакцию. «Вдруг он сейчас начнет возмущаться, что я все это время вводила следствие в заблуждение и что они там в полиции — занятые люди, а я вот им голову морочила столько времени и так далее». Но нет, судя по внешнему виду, капитан был доволен и счастлив — Поэтому только спросил заинтересованно. «Да ну, и как же вы узнали?» «А я провела свое собственное расследование», — весело заявила я, — «раз уж вы этим делом не занимались. И где же находится картина?» «В фирме Горка-Примонт. в кабинете у замдиректора фирмы господина Полубесова». «Полубесов под следствием», — Нахмурился Серов. «Незаконный оборот наркотиков». «И сколько ему светит?» — с энтузиазмом поинтересовалась я. «Если это, конечно, не секрет». До пяти лет. Ну, адвокаты, то все раньше не привлекался. Возможно, сумеют снизить до трех, а там досрочно выпустят? Я не знаю, суд решит. По делам паршивцу. «Угу, а у него еще был помощник такой толстый хомяков? Этот не по этому делу проходит: воровство, мелкий грабеж, хулиганство. Вот из больницы выйдет. Хорошо, одобрила я, вспомнив, как напугал меня хомяк, когда вломился в мою квартиру, а потом они вдвоем меня похитили. Так вы можете провести меня в эту фирму? покажете свое удостоверение при входе». Он согласился, и мы поехали в горка ремонт на его машине, забросив Марусю домой по дороге. При входе в прозрачной будке сидела та же самая мрачная тетка в синей униформе, только теперь выражение лица у нее было не каменным, а железобетонным. «И вы можете не поверить, но она так быстро распознала в моем спутнике человека, облеченного властью, что даже не спросила у него пропуск». Капитан небрежно предъявил ей удостоверение и строго бросил, указав на меня. «Это со мной». И голос у него был совсем не такой, каким он со мной перед этим разговаривал. Тетя без слов повернула вертушку. Мы прошли по коридору, и первой, на кого наткнулись, была уборщица, уныло возившая шваброй по полу. «Ходит и ходит», — пробормотала она недовольно, затем подняла голову и чуть не опрокинула ведро. «Ты что ли?» «Ага», — я дружелюбно кивнула, пропустив капитана вперед. Уборщица мигом распознала его чин и звание, а может, видела его уже здесь, поэтому посмотрела на меня с пониманием. «Надо же! А я еще тогда удивилась, что такая, как ты, делает с этим». Она махнула рукой в сторону приемной. «А ты, оказывается...» «Оперативное задание», — важно сказала я, и рысцой побежала за капитаном. На двери приемной не было уже таблички с именем Полубесова. Уж тут-то ему точно не работать. Больше того, дверь была заперта, И на стук никто не отозвался. «Обыск мы там проводили», — вздохнул Валентин. А вот куда секретарь подевалась? Он пошел вперед по коридору, а я сунулась напротив, в бухгалтерию. И застала там уборщицу, которая явилась посплетничать. Так что дамы встретили меня благосклонно и угостили чаем с пирожными, а также сообщили все новости. Романа Полубесова уволили, и никто о нем не жалеет, потому что был противный, много из себя воображал и от работы отлынивал. Хотя теперь они понимают, что ему не до работы было. Директор фирмы очень рассердился. У него неприятности были, и партнеры некоторые отказались вести дела. Заказчики буквально сбежали. И это никого не удивляет, потому что кто же захочет теперь с фирмой связываться? В общем, у них в бухгалтерии тоже проверки всякие. Они стресс заедают сладким. Хоть и вредно, а помогает. А эту заразу его секретаршу тоже уволили. Велел директор писать заявление по собственному желанию. И то сказать, кому она теперь-то нужна? Новый зам директора придет, новую секретаршу найдет. Так что сейчас она с бегунком носится. а дверь заперта. А что это вы здесь делаете? Отставив в сторону чашку, я рисовала всех троих в виде чайного сервиза: одну блондинку с локонами, зачесанными на левое ухо в виде чайника, другую с пухлыми щеками в виде сахарницы, а третью похуде и повыше я изобразила похожий на молочник. Увидев на столе карандаш и листы белой бумаги, я ничего не смогла с собой сделать. Не протянула рисунок трем дамам, заранее изменяясь. Однако они пришли в истинный восторг, рассматривая мой дружеский шарж в полном восхищении. Тут из -за открытой двери поманил меня Валентин, поймавший где-то секретаршу. Да уж, теперь к ней совершенно не подходило слово «идеальное». Вся ее стройная фигура как-то обмякла, скукожилась, она сутулилась и поднимала левое плечо. На ногах у нее теперь были недорогие стильные лодочки, а старые босоножки без задников. И, конечно, вы можете мне не поверить, но на чулках от пятки ползла петля наверх. Говорила же я, что у меня взгляд художника. Сразу могу увидеть все, особенно мелкие детали. И пятно на юбке очень заметное. Не то от горчицы, не то от яичного желтка. А на лице у нее не было абсолютно никакого выражения. Просто чистый лист. Однако, когда она перевела взгляд на меня, в глазах у нее что-то отразилось — Она вспомнила меня, потом, видно, мысленно махнула рукой и отвела глаза. В общем, передо мной была не женщина, а руина. Казалось, вот сделает она еще пару шагов и рассыплется на куски. Ну, подумаешь, трагедия. Любимый мужчина оказался под лицом и вором. Я вон, с мужем 15 лет прожила в законном браке, а он меня на улицу выгнал. Мужчины, они такие. В конце концов, она может носить роману передачи и оплачивать дорогого адвоката. Но что-то мне подсказывает, что она не станет этого делать и у меня тут же пропало желание ее рисовать в виде робота. Потому что теперь робот получится старый, проржавевший насквозь и выброшенный на свалку за ненадобностью. Секретарша молча открыла нам дверь, я проскочила в приемную, где заметила беспорядок и пыль. Но это было ничто по сравнению с тем, что творилось и в бывшем кабинете Романа. Вот там был полный кавардак. ящики стола выдвинуты, бумаги валялись на полу, диван от чего-то стоял посредине комнаты, занавески провисли. Книги на стеллаже стояли вперемешку, кое-как. Однако Том «Нюрнбергские механические игрушки» оказался на месте. Я с трудом подняла его, не увидела за ним цифровое табло. Как я уже говорила, у меня фотографическая память, так что пароль я вспомнила без труда. Тайник открылся, картина была там. Я развернула туго скрученный холст. Вот он, старый дом с башенкой. Краски слегка поблекли, но это была моя картина. Но теперь, после всего, что произошло... Я вдруг подумала, что смогу нарисовать ее. Нет, возможно, не лучше, но по-другому. «Ну, в жизни ваши картины гораздо лучше, чем на фотографии». Оказалось, что Валентин стоит у меня за спиной. А я всматривалась в картину. Но видела не ее, не ту картину, которую я написала много лет назад, не ту, которую украли с выставки, а ту, которую я еще только собиралась написать. Собиралась написать? Но зачем? Вот же она, эта картина» но я поняла, что за прошедшие дни со мной что-то произошло. Все эти годы, 15 лет замужества, возня с хозяйством и детьми, отвратительное поведение мужа в конце, да и раньше-то он не слишком хорошо ко мне относился. Так вот, все это сошло с меня, как сухая луковая шелуха. Все силы и желания, вся творческая энергия, все, что было у меня когда-то и ушло, как вода в песок, все это теперь вернулось, как будто не было этих 15 лет. Я ничего не забыла, но все отошло далеко на задний план. Я изменилась. Может быть, так подействовала на меня золотая карусель? Теперь я видела мир вокруг гораздо ярче, чем прежде. А главное, гораздо глубже. Я видела души предметов, души домов и деревьев. И чувствовала, что могу передать эти души на холсте. Передать так, чтобы они, эти души, раскрылись для других людей. А для начала... Я поняла, что для начала должна написать этот дом заново, чтобы запечатлеть его душу. Душу дома с башенкой. Дома, которого больше нет. Я что-то говорила Валентину, кажется, не в попад что-то отвечала, но думала о другом, о том, чтобы скорее оказаться дома, чтобы скорее начать работать. Я поняла, что такое одержимость искусством, одержимость настоящего художника. И, наконец, я поняла, что со мной произошло. Я нашла золотую карусель, таинственную мечту своего детства, и вместе с ней нашла себя, свою подлинную сущность. Правда, саму карусель я отдала тому, кто имеет на нее больше прав – Но при этом что-то главное осталось у меня, осталось во мне. И я не должна, не имею права упустить этот шанс, не имею права зарыть в землю неожиданно доставшийся мне дар. Не помню, как я добралась до дома. Помню только, что Маруся метнулась ко мне в прихожей, но тут же испуганно взвизгнула и отскочила, почувствовав мое странное, непривычное состояние. Я натянула холст на подрамник, поставила его на мольберт, разметила свинцовым карандашом. Взяла на кисть немного желтого кадмия и набросала на холсте контур дома. Работалось мне легко. Старый дом как будто сам возникал на холсте. Оживали его детали. Мне почти не приходилось сверяться со своими старыми этюдами. Все казалось, само проступает сквозь молочный туман времени, обрастая деталями. Мазок за мазком я наносила на холст охру и сурик. Кадмии и умбру, берлинскую лазурь и сиену. И с каждым новым мазком старый дом вырастал на холсте — проступал сквозь него во всех деталях, во всех мельчайших, знакомых только мне подробностях. И вместе с ним проступало мое прошлое, трогательное, нежное, волшебное. Я снова была маленькой девочкой, заблудившейся в большом мире взрослых. И снова большой громогласный человек с окладистой бородой, от которого пахло зимой и старыми книгами, и пряностями, и новогодней елкой, взял меня за руку и привел в удивительную комнату. И снова на столе кружилась золотая карусель — а по стенам неслись волшебные фигуры. Теперь я знала, в чем волшебство этой карусели. Она возвращает человека к тому настоящему, к тому подлинному, что зрело в нем много лет назад, но растаяло под безжалостным солнцем повседневности, под гнетом мимолетных забот и сиюминутных увлечений. Возвращает человека к нему самому, к тому самому главному, что составляет его сущность. Старый дом на глазах проступал сквозь время. Проступали щербинки и трещины деревянных стен, как морщины на лице старика. Морщины, которые не портят его лицо, а делают его глубже, выразительнее. Возле крыльца, словно сама собой, разрослась крапива. Откуда-то в памяти всплыли слова. У распахнутого сада полон рот сырой крапивы. Это запах гроз и кладов. Старый дом теперь дышал и говорил со мной, как старый верный друг. Когда Маруся наконец сумела отвлечь меня от работы... Оказалось, что я простояла у Мольберта больше десяти часов. Мобильный телефон разрядился, а когда я его включила, он буквально раскалился от сообщений. Звонил адвокат, звонила Ирина, дочка Вадима, звонил Виктор Лещ, а больше всего было звонков с незнакомого номера, и я сразу сообразила, что это звонил муж, бывший, хоть адвокат и велел мне пока его так не называть. Ну да, прежний его номер я занесла в черный список. Остальные, я так понимаю, звонили, чтобы я взяла трубку может, думали, что со мной что случилось? Прежде всего, я позвонила адвокату, который сообщил мне, что муж срочно хочет со мной встретиться и поговорить на предмет развода. У него для меня есть предложение. Адвокат думает, что ничего особенного, и сразу соглашаться не стоит. Но выслушать надо. Только не торопиться, потянуть время. Пускай господин Угрюмов понервничает. Я ответила, что тянуть время не нужно. У меня как раз его нет. Так что нужно назначить встречу как можно быстрее — А все документы он пускай пришлет мне по электронной почте. Я разберусь. Кажется, он удивился, но я настояла на своем. И встречу назначили на послезавтра.